Эвери Корман. Крамер против Крамера. Глава 1. Тэт не ожидал увидеть кровь. Ни книги, ни инструктор не предупреждали о кровотечении и бурых пятнах на простынях. Он знал, что же не будет больно. и хотел её поддержать. Я с тобой, родная, дыши, уговаривал он, как учили на курсах. 1 2 3, выдох. Пошёл ты, простонала Джоанна. Он хотел быть полноправным членом акушерской бригады, без которого невозможно обойтись. Но когда его впустили в палату, всё уже началось. Джоанна сквозь стоны крыла его последними словами, а женщина на соседней кровати призывала по-испански свою мать и господа Бога, у которых, очевидно, были дела поважнее. "Давай дышать вместе", жизнерадостно сказал Тэд, чувствуя себя лишним. Джоанна закрыла глаза, скорчившись от нового приступ боли, а медсестра отодвинула Теда в сторону, чтобы вытереть кровь и дерьмо. Когда жена впервые подставила ему живот, послушать, как бьётся сердце их будущего ребёнка, Тэд сказал, что это чудо. сказал машинально, не думая. Его не слишком интересовали первые признаки зарождающейся жизни. Ребёнка хотела Жуанна, а Тэт согласился. Ведь дети рано или поздно появляются у всех. Уже через месяц после снятия спирали жена объявила, что беременна, и он искренне удивился. Ему казалось, что он здесь ни при чём. Её идея, её малыш, её чудо. Тед понимал, что ему полагается чувствовать связь с химическими процессами, происходящими в организме жены. Однако его больше волновало не зародившееся в теле Джоанны новое жизнь, а прикосновение её выпуклого живота во время занятий любовью. Те едва стали посещать фантазии о сексе с пышнотелыми женщинами. Интересно, присущ ли многим из неграция отчаянный самообман или они втайне знают, что могут доставить и получить необыкновенное сексуальное удовольствие, гадал он, разглядывая их на улице. Тед Крамер, который смущенно отводил взгляд от афиш порно-кинотеатра рядом с работой, теперь всерьез представлял себя героем фильма для взрослых под названием «Пышка». На шестом месяце Джоанна покрылась пятнами. Доктор Энтони Фиск, которого журнал Vogue называл одним из самых успешных и востребованных гинекологов на Западе, посоветовал ей соблюдать постельный режим и вставить затычку. Тед с Джоанной устроили дискуссию на тему, что это означает в медицинском плане. Поздно ночью Тед набрал доктора Фиска, который, не скрывая раздражения из-за этого непредвиденного расследования и необходимости объяснять бестолковому мужу семантические тонкости своих рекомендаций, заявил, что в медицинском плане это означает следующее – пусть лежит спокойно и никакого секса. Тэд предложил сменить врача. Жена заупрямилась, и они стали спать по разные стороны кровати. Так продолжалось добрых 3 месяца вплоть до счастливого завершения беременности. Всё это время Жуана не проявляла интереса к альтернативным способам занятия любовью, хотя Тэд цитировал ей книги для беременных, в которых предлагались официально разрешённые варианты удовлетворения половых потребностей, адекватной временной замены может стать сношение между бёдрами. Однажды ночью, когда Джоан уснула, Тэд попробовал мастурбировать в ванной, рисуя в воображении аппетитную толстушку, которую заприметил днём в метро. Не успев кончить, он мысленно переключился на жену, но всё равно почувствовал себя виноватым, словно изменил ей. После этого случая он подавлял сексуальные желания и с головой погрузился в подготовку к появлению ребёнка. Одежки, матрасики, колыбельки, светильники, погремушки, коляски, выбор имени для малыша. В отличие от него, Джоанна могла часами сравнивать стульчики для кормления, которые можно крутить и нельзя. И Тэд объяснял лёгкость, с которой она усвоила загадочную терминологию, естественностью нового для неё состояния материнства. Сам он не видел разницы между кроваткой и колыбелькой. Хотя твёрдо усвоил, что у обеих имеются бортики, на которых размещают визуальные образовательные материалы, например, зайчиков. Жуана покупала одежду для беременных в магазине Madonna, и это название идеально подходило к её нынешнему состоянию. Она удовлетворяла самым строгим канонам красоты будущей матери. Кожа очистилась, глаза сияли, не дать не взять Madonna, прекрасная и целомудренная. Спасибо доктору Фиску. Жуана Крамер выглядела почти профессиональной красавицей. В модельной карьере помешал бы невысокий рост, но её вполне можно было принять за актрису. Стройная изящная, с длинными чёрными волосами, тонким породистым носом, выразительными карими глазами и хорошей грудью. Тэт называл её самой красивой девушкой в округе. Собственную внешность он считал за урядной. Карие глаза, светло-каштановые волосы, метр семьдесят восемь, нос немного длинноват и шевелюра начинает редеть. Он казался себе привлекательнее, когда держал под руку Джоанну и искренне надеялся, что ребенок пойдет в мать. Во время беременности Тед проявлял себя как заботливый муж, готовый приносить жареные ребрышки в постель и бегать за мороженым сутки напролет. Однако у Джоанны не было типичных для ее положения капризов. Так что он просто дарил цветы, хотя раньше находил это чересчур романтичным. На седьмом месяце Джоана спала как сурок, а Тэд ворочался на своей половине кровати, погружаясь в тревожный сон и выныривая из него с томимым, неясным беспокойством. Курсы, на которые записалась 10 пар, проходили в симпатичном особняке в Гринвич-Виллидж. Инструктор пообещал, что научит будущих мамочек управлять своим телом. Они так обрадовались, что не заметили подвоха. Как могут управлять своим телом раздувшиеся, словно шары, женщины, которые ходят-то с трудом? Мужчинам, в свою очередь, было обещано активное участие в появлении на свет собственных детей. Тренер — энергичная девушка в облегающем трико. Единственная во всем помещении могла похвастаться нормальным плоским животом. Во время обсуждения роли плаценты Тед представил, что занимается тренер шекс-сексом, и период извращённого увлечения толстухами закончился. На очередном занятии мис Плоский животик вновь заставила Теда поволноваться, вывела на экран цветные слайды, крупным планом и в мельчайших подробностях изображающие стадии развития плода, а затем новорождённых младенцев, приходящих в себя матерей и сияющих отцов. Только тогда Тэт осознал, что у него скоро появится настоящий ребёнок, живой, из плоти и крови, а не нарисованный в книжке или спрятанный у Джуаны в животе. Днём позже он сидел во время перерыва на ступеньках библиотеки на 42-й улице и ел мороженое, в десятый раз сравнивая цены на кроватки в универмагах Lord и Taylor и Saks. Внезапно маячившее на задворках сознания беспокойство обрело чёткую форму. Это был страх. Он боялся, что Джоанна умрёт или что-то случится с ребёнком, или с ними всё будет в порядке, а умрёт он сам. Он тревожился, что мало зарабатывает и не сумеет обеспечить малыша всем необходимым, что возьмёт его на руки и уронит, что ребёнок родится слепым, умственно отсталым, хромым, одноруким или одноногим. с четырьмя пальцами или в пятнах, боялся, что он не оправдает ожиданий и будет плохим отцом. Жуано он свои опасения не посвящал. Театр решил уничтожить эти страхи в зародыше. Он уподобится Богу, возьмёт всё в свои руки, не оставив на волю случая или невежества ни единой мелочи и станет самым предусмотрительным, самым ответственным отцом в мире. Он не пропустил ни одного занятия. Словно супермен с рентгеновским зрением, он видел положение плода и все, что происходит внутри Джоанны. На девятом месяце, когда жене стало совсем не в моготу, он поддерживал ее чем только мог. По его настоянию, они ежедневно занимались дыхательными упражнениями. На последнем занятии им показали документальный фильм о естественных родах. В аудитории сидели всевозможные будущие отцы, и животы разнообразной формы. Тэд чувствовал родство с этими людьми и улыбался им как старым друзьям. Фильм закончился, а вместе с ним подошёл к концу и курс. Образцовый будущий отец Стэтт Крамер был готов к рождению ребёнка. Ты расстроишься, если у меня не получится. Как это? Но ну, я недавно говорила с женщиной, которая не смогла родить сама. Она чувствует себя виноватой. У тебя получится, не беспокойся, милая, ты сможешь. Ладно. Только не умирай, Джоанна. Тэд не произнёс это вслух. Он не хотел пугать жену или вытаскивать на поверхность свои страхи. Им казалось, что они всё рассчитали. Звонок Джоанны застал Теда за рабочим столом в офисе, каких-то 10 минут на такси. Однако всё с самого начала пошло не по плану. Он не думал, что схватки начнутся столь внезапно. и будут такими сильными. Когда он вбежал в квартиру, Шина окорчилась от боли на полу. Господи, тет, мне плохо. Боже. Всё, чему учили на курсах, вылетело из головы. Он прижимал Джоанну к себе, пока боль не утихла. Схватил приготовленную заранее сумку, хорошо, что не отпустил таксиста, и они помчались в больницу. Я этого не вынесу. Всё будет хорошо, милая, дыши. Нет, ты сможешь, Джоанна. Пожалуйста, дыши. Она постепенно поймала правильный ритм дыхания, и боль утихла. Прошло. Милая, когда снова схватит, старайся дышать глубже. Наверное, пусть лучше обезболит. На углу 79-й улицы и парка Веню начиналась пробка. Мы не можем ждать, закричал он водителю. Что я могу сделать, мистер? Ты отвыскочил из машины. В чрезвычайные обстоятельства мы спешим. У нас схватки. Выбежав на середину дороги, он направлял и расставлял автомобили, точно взбесившийся автоинспектор. Чёрт, уберите этот грузовик, дайте проехать. Закалённые нью-йоркские водители удивлялись при виде маньяка, но слушались. Это был момент славы. Он превратился в героя, спасающего беременную жену от нью-йоркской дорожной пробки. Они помчались дальше. Таксист по настоянию Теда сигналил Поезжай на Красный. Я заплачу. Звёздный час длился недолго. Когда приехали в больницу Джоану, увезли наверх, а Тэт остался один в приёмной, бывший герой. Теперь за всё отвечали другие, и сейчас ей брили лобок. "Это недоразумение", сказал он медсестре. "Я должен быть со своей женой. Вас позовут, когда через 20 минут, мистер Крамер. Они могут оказаться решающими". "Да. «Мы знаем». Кроме него в приемной сидел крепыш лет тридцати пяти. Откинувшийся на спинку кресла с таким невозмутимым видом, точно смотрел телевизор у себя в гостиной. «В первый раз», — повернулся он к Теду. «Вам действительно это интересно», — вскипел Тед. «Послушай, друг, я всего лишь спросил». «Извините». «Да, это мой первый ребенок», — улыбнулся своей горячности Тед. «А у меня третий». Самое страшное это ждать. Как раз, когда хочется быть ближе, её забирают. Скоро всё закончится. Предполагалось, что я буду с ней, мы готовились к естественным родам. Молодцы. А вы, при всём уважении, это чушь. Её вырубают, она ничего не чувствует, и вы получаете своего ребёночка без лишних мучений. Это примитивный взгляд, думаешь? А вы не хотите помочь своей жене? Я и буду ей помогать. когда их выпишут, в любое время суток днём и ночью. Что тут скажешь? Тэд уверял себя в правильности осознанного выбора, опытный папаша оставался при своём мнении. В конце концов, Теду разрешили подняться в родильный зал, где Жуана якобы не могла обойтись без его помощи. По дороге он мысленно прошёлся по списку задач: следить за частотой и продолжительностью схваток, не забывать о дыхании, отвлекать разговорами, промокать лоб увлажнять губы. Я всё сделаю как надо. У меня нет времени бояться. Когда тот вошёл в палату, Жуана корчилась от боли. Он попытался напомнить ей, как правильно дышать, и она его послала. Женщина на соседней кровати ругалась по-испански. Сестра отодвинула его в сторону. Он представлял всё совсем по-другому. Наконец появился доктор Фиск, высокий красавец с густой гривой белокурых волос. Подождите в коридоре, бросил он Теду. Через несколько минут врач вышел, и медсестра позвала Теда в палату. Уже скоро, сообщила она. При следующих схватках начинаем тужиться. Как ты, солнышко? спросил он у Жуаны. Ужасно, вновь начались схватки. Он поддерживал Жуану, которая тужилась изо всех сил, и вдруг в отверстии показалась тёмная пятнышка головка ребёнка. Вот оно. Великое таинство рождения. Наивно думать, что от тебя что-то зависит. Потрясающе. Мистер Крамер, окликнул его доктор Фиск. Сейчас будем принимать роды. Тэд поцеловал вымученную улыбнувшуюся Жуану и вышел с ним в другую комнату. Делайте, как я, мистер Крамер, повторяя за врачом, Тэд тщательно вымыл руки, надел голубой халат, постоял, глядя в зеркало на внешние атрибуты игры. И я окончательно понял, что не может повлиять на ход событий, и тогда ему стало по-настоящему страшно. Готовы? Надеюсь, да. В обморок не рухнете? Нет. Знаете, когда отцов только начали пускать в родовые палаты, появилась теория, что мужчина, увидевший, как рожает его жена, может временно превратиться в импотента. Неужели? Он испытывает не то потрясение, не то чувство вины, что причинил жене такие страдания. и половой член отказывается выполнять свои функции. Ему что, больше поговорить не о чем? Доказательств пока нет, но наводят на размышления, правда? Не знаю. Пойдёмте, мистер Крамер. Не вздумайте падать в обморок или становиться импотентом, усмехнулся доктор Фиск. Те дубыло не до шуток. Он с каменным лицом вошёл в палату, где лежала утратившая всякое достоинство Джоанна, словно подготовленная к странному языческому ритуалу. Наполовину прикрыта простынёй, ноги подняты и расположены на специальных подставках. Её окружала толпа — врачи, медсёстры, студенты, которые пришли поглазеть на Джоанну с задранными ногами. «Так, Джоанна, тушьтесь по команде, а затем расслабляйтесь», — велел доктор Фиск. Тед обрадовался, они проходили это на курсах и тренировались дома. «Мистер Крамер, встаньте рядом с женой!» Можете смотреть сюда, акушер указал на зеркало над столом. Давайте, тужьтесь, крикнул доктор, и всё пошло очень быстро. Жуана стонала, когда накатывала боль, старалась глубоко дышать, в промежутках и вновь напрягалась. Тэт обнимал её, и она тужилась ещё сильнее. Ещё чуть-чуть, малышка, сказал Женье Тэт. Они вновь тужились, и вдруг раздался детский крик. Джоанна заплакала, а Тед целовал ее потный лоб и соленые от слез глаза и обнимался со всеми незнакомыми людьми, которые вовсе не были равнодушными наблюдателями, а сияли от счастья. Даже знаменитый доктор расплылся в улыбке, и в этой праздничной атмосфере, пока Уильяма Крамера взвешивали и измеряли, Тед пересчитывал его ручки, ножки, пальчики, с облегчением убеждаясь, что малыш не калека. В палате они тихонько обсудили всякие мелочи, кому позвонить, что сделать, и Джоанну потянуло в сон. Ты лучше всех, Джоанна. Да, я справилась. В следующий раз закажу доставку почтой. Я люблю тебя. И я тебя. Перед уходом Тэд поднялся в детское отделение посмотреть на ребёнка, мирно спящего в картонной коробке. Привет, малыш. Я твой папочка. принёс нёсом в слух, убеждая в этом прежде всего самого себя. Тэд спустился, позвонил кому нужно, и несколько следующих дней на работе и дома у него перед глазами стояло крошечное личико сына. Он не подозревал, что способен так расстрогаться. Он не стал незаменимым помощником, как обещали на курсах, но растолкал дорожный затор и держал в объятиях Джоанну в самый важный момент её жизни. при рождении сына. Позже, когда всё стало с ног на голову, и Тэд пытался в разумить жену, он напомнил ей об этой волнующей минуте. Я даже не помню, был ли ты рядом, ответила она.